Глава 15. О рисунках, изображающих виллы некоторых знатных особ на материке. В одном местечке Вичентинской области, по имени Финале, находится следующая постройка сеньора Бьяджо Сарачену. Уровень комнат поднят над землей на 5 футов. Длина больших комнат равна квадрату и 5 восьмым, высота их равна ширине, и они перекрыты плоским потолком. Та же высота сохраняется в зале. Маленькие комнаты около лоджии перекрыты сводами, высота которых равна высоте прочих комнат. Снизу помещаются погреба, а сверху чердак, занимающий весь корпус. Кухни находятся вне дома, но соединены с ним так, что ими удобно пользоваться. По обе стороны расположены помещения, необходимые для виллы. Следующие рисунки изображают виллу сеньора Джерела Марагона вечентинского дворянина, построенную им в своем поместье Гитсолы. Постройка эта обладает уже упоминавшимися нами удобством, а именно, что всюду можно пройти, оставаясь под кровом. Пол комнат господского жилья приподнят над землей на 12 футов. Под этими комнатами расположены хозяйственные помещения, а над ними другие комнаты, могущие служить чердаками, а также при случае, пригодные для жилья. Главная лестница находится перед передним фасадом и выходит под портик двора. В Вичентинском поместье Польяна находится следующая постройка кавалера Польяна. Комнаты ее украшены прекраснейшими живописными и лепными работами мессера Бернардина Индия и мессера Ансельма Канера, веронских живописцев, а также мессера Бартоломео Родольфи, веронского скульптора. Длина больших комнат равна квадрату и двум третям, и они перекрыты сводами. Квадратные комнаты имеют своды с распалубками по углам. Над маленькими комнатами устроены мезонины. Высота зала наполовину больше его ширины и равна высоте лоджии. Зал перекрыт цилиндрическим сводом, а лоджия – крестовым. Над всеми этими помещениями тянется чердак, а под ними погреба и кухни, ибо пол комнат приподнят над землей на 5 футов. С одной стороны дома – дворы и прочие хозяйственные помещения, с другой – сад, соответствующий этому двору, а позади – огород и песцины. Словом, хозяин, как человек щедрой и благороднейшей души, не поскупился на все те украшения и удобства, какие только были возможны, чтобы сделать это место красивым, приятным и удобным. В Лизиере, неподалеку от Веченца, находится следующая вилла – выстроенные в свое время блаженной памяти сеньором Джованни Франческо Вальмарана. Лоджии ионического ордера. Колонны имеют под собой квадратную базу, опоясывающую весь дом. На этой высоте пол лоджии и комнат, которые все перекрыты плоским потолком. По углам дома четыре башни со сводами. Также и зал имеет цилиндрический свод. Постройка эта имеет два двора. Один спереди для хозяина, другой сзади для молодьбы а также крытые навесы, под которыми расположены все помещения, необходимые для хозяйства. Следующая постройка была начата братьями Франческо и Ладовика графами Де и Триссини в их Вичентинском поместье меледу Место прекраснейшее, ибо оно расположено на холме, омываемом очаровательной речкой, посередине весьма просторной долины и недалеко от очень людной дороги. На вершине холма должен находиться круглый зал, окруженный комнатами, но настолько высокий, чтобы он освещался выше их уровня. В зале несколько полуколонн, поддерживающих балкон, на которые выходят верхние комнаты. Последние имеют только 7 футов в высоту и служат мезонином. Под полом первых комнат находятся кухни, столовые для слуг и другие помещения. А так как с каждой стороны открывается прекраснейший вид, Каждый фасад имеет лоджию Каринского ордера, над фронтоном которой высится купол зала. Лоджии расположены приблизительно по полукругу и являют приятнейшее зрелище. Ближе к долине расположены сеновалы, погреба, конюшни, амбары, помещения для дворецкого и другие хозяйственные помещения. Колонны этих портиков – Тосканского ордера. На реке, по углам двора, две глубятни. Следующая постройка находится в Кампилии, в Вичентинской области, и принадлежит сеньору Марио Риппета, который в этой постройке осуществил намерение своего отца, влаженной памяти сеньора Франческо. Колонны портиков дорического ордера, расстояние между ними равны четырем диаметрам. На крайних углах крытых помещений, там, где лоджии выступают из корпуса постройки, расположены две голубятни и лоджии. С одного бока, против конюшен, расположен ряд комнат, из которых одни посвящены воздержанию, другие – справедливости, другие – иным добродетелям, о чем свидетельствуют соответствующие надписи и картины, частично выполненным эссером Батиста Маганса, выдающимся вечентинским живописцем и поэтом. А сделано это было для того, чтобы благородный хозяин, весьма охотно принимающий посетителей, мог отводить гостям и друзьям комнату той добродетели, Которые, по его мнению, их души наиболее расположены. Постройка эта имеет то удобство, что всюду можно пройти под кровом, а так как господская и хозяйственная половины построены в том же ордере, то насколько первая теряет величие, ничем не выдаваясь на второй, настолько же хозяйственная половина получает сверх должного лишнюю долю убранства и достоинства, равняясь с господской и делаясь причастной красоте всего произведения в целом. Следующая постройка принадлежит братьям Одуардо и Теодоро, графам де Этиени, в их поместье Чиконье, и была начата графом Франческо, их отцом. Зал находится посреди дома и окружен ионическими колоннами, над которыми на уровне пола верхних комнат проходит балкон. Свод этого зала доходит до крыши. Большие комнаты перекрыты вспорушенными сводами – Квадратные, бочарными, и настолько высокие, что образуют четыре башенки по углам постройки. Маленькие комнаты имеют свои мезонины, двери которых выходят на середину лестниц. Лестницы не имеют средней стенки, и так как зал ярко освещен верхним светом, света у них достаточно, тем более, что, будучи полыми посредине, они освещаются и сверху. В одном из скрытых помещений по обе стороны двора помещаются погреба и амбары, а в другом – конюшни и другие хозяйственные помещения. Две лоджии, наподобие рук, протянуты из постройки, соединяют господский дом с хозяйственными помещениями. Около этой постройки имеются два двора старой стройки, один из которых служит током, другой отведен для низших слуг. Следующая постройка принадлежит графу Джакомо Ангарано, который возвел ее в своем Вичентинском поместье Ангарану. По сторонам двора находятся погреба, амбары, помещения для виноделия, для приказчика, конюшни, голубятни, а еще дальше, с одной стороны, хозяйственный двор, с другой – сад. Господский дом расположен посредине. В нижнем этаже – сводчатые перекрытия, в верхнем – плоские. Маленькие комнаты как внизу, так и наверху имеют свои мезонины. Невдалеке от постройки протекает брента – река, изобилующая прекраснейшей рыбой. Место это знаменито драгоценными винами, которые там изготовляются, а также плодами, в нем произрастающими, но больше всего любезностью его хозяина. Следующие рисунки изображают постройку графа Оттавио Тьене в его поместье Квинто. Она была начата его отцом, блаженной памяти графом Маркантонио, его дядей графом Адриано. Местность чрезвычайно красива, ибо с одной стороны протекает Тезина, а с другой – большой приток этой реки. Этот дворец имеет перед входом лоджию Дорического ордера. Через нее ведет выход в другую лоджию, а оттуда во двор, который по бокам имеет еще две лоджии. И та, и другая ведут в апартаменты, некоторые из которых украшены картинами работы вичентинца Мессера Джованни Индемио, человека прекраснейшего дарования. Против входа подобное же лоджия, из которой вход ведет в четырехколонный атриум, а из него во двор с дорическими портиками, служащие для хозяйственных нужд. Главной лестницы, проходящей через весь дом, не существует, так как верхняя часть служит только складочным местом и помещением для слуг. В Ланедо, Вичентинской области, находится следующая постройка сеньора Джералама де Игоди, расположенная на холме с прекраснейшим видом и около реки, изобилующей рыбой. Для того, чтобы сделать участок удобным для виллы, были разбиты дворы и проведены дороги на сводах с немалой затратой средств. Средняя постройка предназначена для хозяина и его семьи. Комнаты хозяина приподняты над землей на 13 футов и перекрыты плоским потолком. Сверху чердаки, а снизу, то есть на высоте 13 футов, расположены погреба, Помещения для виноделия, кухни и тому подобное. Зал в высоту достигает крыши и имеет два ряда окон. С обеих сторон этого корпуса расположены дворы и крытые хозяйственные помещения. Постройка эта украшена прекраснейшей живописью работы подуанца Мессера Гуальтьеро, Веронце Мессера Батиста Дель Моро и венецианца Мессера Батисты, ибо весьма рассудительный хозяин не останавливался ни перед какими затратами, чтобы довести украшение ее до такого качества и совершенства, какое только возможно, и остановил свой выбор на самых выдающихся и отменных живописцах нашего времени. В Санта-Софии, в пяти милях от Веченцы, находится следующая постройка, принадлежащая сеньору графу Марка-Антонио Сарего, и расположенная в прелестной местности, а именно между двумя долинами на холме с очень легким подъемом, откуда открывается вид на часть города. Все окружающие холмы весьма красивы и изобилуют прекраснейшей водой. Благодаря этому вилла украшена садами и чудесными фонтанами. В свое время местность пленяла своим очарованием сеньоров Делла Скала, а судя по некоторым сохранившимся следам, можно заключить, что в римские времена древние также немало ее ценили. Часть дома, служащая жилищем хозяина и его семьи, имеет двор, окруженный портиками. Колонны ионического ордера сделаны из неотесного камня, как, видимо, этого требует вилла, который скорее подобает все незатейливое и простое, чем утонченное. Колонны эти поддерживают верхний карниз с водосточным желобом, куда стекает вода с крыши, а с задней стороны колонн, то есть под портиком, имеются пилястры, поддерживающие пол верхних лоджий, то есть второго этажа. В этом втором этаже имеются два зала, один против другого размер которых указан на рисунке плана перекрещивающимися линиями, проведенными от наружной стены постройки до колонн портика. Рядом с этим двором находится другой, хозяйственный двор, по обе стороны которого расположены крытые помещения, необходимые для виллы. Следующая постройка, принадлежащая сеньору-графу Аннибале Сарего, находится в местечке по имени Мига в округе колонии. Основанием всей постройки служит цоколь высотой в 4,5 фута, на высоте которого проложен пол первых комнат. Под ними расположены погреба, кухни и помещения для слуг. Главные комнаты перекрыты сводами, комнаты второго этажа – плоскими потолками. При постройке имеется хозяйственный двор со всеми потребными помещениями.